8. Мужчина с синими глазами говорил спокойно, обращаясь к мальчику, но Айрин Тассенбаум он не казался спокойным, отнюдь, и эти поющие голоса, которые она впервые заметила, выйдя из универсального магазина Ист Стоунема, изменились, нет, они по-прежнему оставались нежными, но в них появилась нотка отчаяния, ага, Она решила, что да. И еще в них слышалась мольба. И звучали они теперь так пронзительно, что у нее заболели виски. «Откуда ты можешь это знать?» Прокричал мальчик, которого звали Джейк мужчине. Она предположила своему отцу. «Какого хера ты так уверен?» И вместо того, чтобы ответить на его вопрос, мужчина, которого звали Роланд, посмотрел на нее и миссис Тессенбаум почувствовала, как по рукам и спине побежали мурашки. «Съезжай вниз, сей если сможешь». Она с сомнением посмотрела на крутой склон, по которому подъездная дорожка спускалась к каре хохотушки. «Если и смогу, то, возможно, не сумею вытащить это ведро с болтами обратно на дорогу». «Тебе придется», — ответил Роланд.